Через несколько времени Андрей задумал прогнать Романа Ростиславича. Был ли он недоволен Ростиславичами, находя, что они зазнаются, или же просто намеревался посадить туда брата, и потому нужно было ему их выгнать. Как бы то ни было, только он придрался к этим князьям, послал к ним своего мечника Михна с требованием выдачи Григория Хатовича и двух других лиц. Они, говорил он, уморили брата моего Глеба. Они все нам враги. Ростиславичи, зная, что со стороны Андрея это не более как придирка, не решились выдать людей, которых считали невиновными, и дали им с р е д с т в а спастись. Этого только и нужно было Андрею. Он писал им такое грозное слово. «Если не живете по моей воле, то ты, Рюрик, ступай вон из Киева, а ты, Давид, ступай из в ы ш г о р о д а А ты, Мстислав, из Белгорода. Остается вам Смоленск. Там себе делитесь, как знаете. Роман повиновался и уехал в Смоленск. Андрей отдал Киев брату Михаилу, с которым помирился. Михаил остался пока в Торческе, где находился прежде на княжении и послал в Киев брата своего Всеволода с племянником Ярополком Ростиславичем. Но другие Ростиславичи не были так безгласны, как Роман. Они отправили к Андрею посла с объяснениями, но Андрей не дал ответа. Тогда они ночью вошли в Киев, схватили Всеволода и Ярополка, осадили самого Михаила в Торческе, принудили его отказаться от Киева и довольствоваться Переяславлем, который ему уступили, а сами возвратились в Киев и посадили на киевском столе одного из своей среды. Рюрика Ростиславич. Сам непостоянный Михаил, которого Андрей прочил в Киев, отступил снова от Андрея и пристал к Ростиславичам, так как он против Андрея Ростиславича и уже стоял за Мстислава Изяславича. н д р е й услыхавший обо всем этом, сильно разгневался. А тут, кстати, пришло к нему предложение подать помощь против Ростиславича. Черниговский князь Святослав Всеволч, помышлявший во время сумятица овладеть Киевом, подстрекал Андрея на Ростиславичей. Заодно с ним были и другие князья о л ь г о в и ч Посол, присланный от имени этих князей, говорил Андрею, «Кто тебе ворок, то ты нам ворок. Мы с тобой готовы». Гордый Андрей призвал своего мечника Микна и сказал, «Поезжай к Ростиславичам, скажи им вот что». Вы не поступаете по моей воле. За это ты, Рюрик, ступай в Смоленск к брату, в свою отчину, а ты, Давид, ступай в Берлат. Не велю тебе быть в русской земле. А Мстиславу скажи так. Ты всему зачинщик. Я не велю тебе быть в русской земле. м и х н о передал Ростиславичам поручение своего князя. Всех более не стерпел этой речи Мстислав. Он, — говорит современник, — От юности своей не привык никого бояться, кроме единого Бога. Он приказал остричь Михну волосы на голове и бороде и сказал, «Ступай к своему князю и передай от нас своему князю вот что. Мы тебя до сих пор считали отцом и любили. Ты же прислал к нам такие речи, что считаешь меня не князем, а подручником и простым человеком. Делай, что замыслил Бог всему судья». Андрей п р и ш е л в ярость, когда увидел острижного михна и услышал, что сказал Мстислав. Большое ополчение Суздальской земли, Ростовцы, Суздальцы, Владимирцы, Переславцы, Белозерцы, Муромцы Рязанцы под главным начальством сына Андрея Юрия и боярина Жедиславича пошло в путь. Андрей отправляя их, говорил: "Изгоните Рюрика и Давида из моей отчины, а Мстислава возьмите". «Ничего ему не делайте и привезите ко мне». К ним пристали новгородцы. Они шли через Смоленскую землю. Бедный Роман, видя е у себя таких гостей, не мог сопротивляться и должен был, по требованию Андрея, послать с ним своих смолян. Вся эта сила вступила в Черниговскую землю, и там соединился с нею Святослав в с е в о л о д и ч с братьями. С другой стороны Андрей подвинул на Киев силы Полоцкой земли, Туровских, Пинских и г о р о д н и н с к и х князей, подчиненных Полоцку. Михаил Юрьевич отступил от Ростиславича и вместе с Всеволодом и двумя племянниками поспешил овладеть Киевом. Ростиславичи не препятствовали ему. Рюрих заперся в Белгороде, Мстислав в Выжгороде, а Давида послали в Галич просить помощи у Ярослава Осмомысла. Все ополчение главным образом напирало на Выжгород, чтобы взять Мстислава, как приказал Андрей. Много было крику, шуму, треску, пыли, мало убитых, но много раненых. Девять недель стояло это ополчение. Двоюродный брат Ростиславича Ярослав и з я с л а в и ч Луцкий, пришедший со своею в о л ы н с к о й землею, искал для себя старейшинство и киевского стола. Чего добивался также Святослав Всеволодович Черниговский, старейший князь в ополчении. Самого Андрея здесь не было, чтобы решить этот спор свою могучую волею, а все эти князья, сами того не сознавая, только затем и явились под Выжгород, чтобы дать возможность Андрею назначить в Киев такого князя, какого ему будет угодно. Ярослав, не поладивший с Святославом Всеволодовичем, отступился от союзников и передался к Ростиславичам, и двинулся к Белгороду, чтобы, соединившись с Рюриком Ростиславичем, ударить на осаждающих. В то же время союзникам угрожало прибытие галичан по призыву Давида на помощь р о с т и с л а в и ч а С своей стороны большая часть союзников не имела ни поводов, ни охоты продолжать упорную войну. с м о л ь я н е завлечены были совершенно по неволе, новгородцы всегда беспокойные и переменчивые, легко охладевали к делу, к которому приступили мимоходом. Вероятно, также палачане и другие ополчения из белорусских городов не отличались особенным рвением, так как для них в то время был совершенно безразличен вопрос о том, кому будет принадлежать Киев. Все это вместе было причиной того, что как только союзники увидали, что сила их врагов возрастает, то в с т а н ь их сделался переполох, а они ночью перед рассветом бежали в таком беспорядке, что многие, переправляясь через Днепр, утонули. Мстислав сделал вылазку, погнался за ними, овладел их обозом и захватил пленных. Эта победа над двадцатью князьями и силами стольких земель прославила Мстислава Ростиславича между своими современниками и дала ему название «Храброго». «Так-то, — говорит летописец князь Андрей, — какой был умник во всех делах, а погубил смысл свой н е в о з д е р ж а н и е м распалился гневом, возгордился и напрасно похвалился, а похвалу и гордость дьявол у вселяет в сердце человеку». Киев был уступлен Ростиславичами Ярославу Луцкому, который, как и следовало ожидать, недолго просидел в нем, и бедная старая столица опять начала переходить из рук в руки. Но судьба ее не зависела уже от воли суздальских князей, как этого хотелось Андрею. В следующем году Ростиславичи готовы были помириться с Андреем, если только на Киевском престоле сядет брат их Роман. Андрею, конечно, было приятнее видеть там покорного себе Романа, чем ненавистную ветвь и з я с л а в о Мстиславича или Ольговичи. родовых врагов Мономахова племени. в е р о я т н ы е Ростиславичи имели это в виду, вступивши с ь с Андреем в сношение. Но Андрей медлил решительным ответом. «Подождите немного», — сказал он. «Пошлю к братьям своим на Русь». Андрей, как видно, не решил в своем уме, в чью пользу высказать приговор. Неожиданная насильственная смерть пресекла все его планы. При всем своем уме, хитрости, изворотливости и Андрей не установил ничего прочного в русских землях. Единственным побуждением всей его деятельности было властолюбие, ему хотелось создать около себя такое положение, в котором бы он мог перемещать князей с места на место, как пешки, посылать их с дружинами туда и сюда по своему произволу, принуждать драться между с о б о ю и ссориться, и заставить их всех, в о л ю ю н е в о л ю признавать себя старейшим и первенствующим. Для этой цели он довольно ловко пользовался неопределенными и часто бессмысленными отношениями князей, существовавшую рознью между городами и землями, возбуждал и разжигал страсти партий, в этом случае ему оказывали услугу и новгородские внутренние неурядицы, и неурожаи новгородской земли, и давние о т ч у ж д е н и е полоцкой земли от других русских земель, и родовая неприязнь Ольговичей и Мономаховичей, и неожиданные вспышки вроде ссоры Ростиславичей с Мстиславом Изиславичем, и более всего, те дикие противогражданственные свойства еще не установившегося общества, при которых люди не умеют согласить личные цели с общественными, и легко можно расшевелить страсти, надежду и на взаимный грабеж. Все это, однако, были временные средства и потому имели временный характер. Кроме желания лично властвовать над князьями, у Андрея едва ли был какой-нибудь идеал нового порядка для русских земель. Что ж е касается до его отношений к собственно Суздальско-Ростовской волости, то он смотрел на нее как будто на особую землю от остальной Руси, но которая, однако, должна властвовать над Русью. Таким образом, он заботился о благосостоянии своей земли, старался обогатить ее религиозную святынью и в то же время предал на разорение Киев совсем тем, что было там и с т о р и е святого для всей Руси. В какой степени оценила его заботы сама Суздальско-Ростовская земля, показывает его смерть. Властолюбивый князь, изгнавший братьев и тех бояр, которые недостаточно ему повиновались, правил в своей земле самовластно, забывши, что он был избран народом. Отягощал народ поборами через своих посадников и теунов и по произволу казнил смертью всякого, кого хотел. Ужасные варварства, сообщаемые летописями об епископе Феодоре и его любимце, Достаточно бросают мрачную тень на эпоху Андреева княжения, если бы даже половина того, что рассказывалось, была п р а в д а Андрей, как видно, час от часу становился более и более жестоким. Он постоянно жил в селе Боголюбове, там постиг его конец. Был у него любимый слуга Яким Кучкович. Князь приказал казнить его брата. и к и м стал говорить своим приятелям, «Сегодня того, другого казнил, а завтра казнит и нас. Разделаемся-ка с этим князем». В пятницу, 28 июня 1175 года, собрался совет в доме Кучкова зятя Петра. Было там человек двадцать и в числе их ключник Андрея Амбал, родом Ясин, Ясы — народ кавказского племени. полагают, что это кабардинцы, и еврей Ефрем Моизич. Замечательно, как вообще черта подобных людей, что приближенными Андрея были иноземцы. Чувствуя, что свои имеют повод не любить его, он, конечно, думал обезопасить себя этим средством. И ошибся. На совете порешили убить князя в эту же ночь. Андрей, по известию одной летописи, спал один, заперши дверь, а по другим близ него находился Кощей, мальчик. Заговорщики, отправляясь на свое дело, зашли прежде в Медушу, погреб, напились для смелости вина и потом направились к ложнице Андрея. «Господиня, господиня!» — сказал один, толкаясь в дверь. «Кто там?» — откликнулся Андрей. «Прокопий!» — отвечали ему. Прокопий был верный слуга Андрея. — Нет, п о р о б ч е т ы не Прокопий, — ответил догадавшись Андрей и бросился искать меча. Был у него меч святого Бориса, которому он приписывал особую силу, но меча при нем не оказалось. Амбал-ключник заранее унес его. Заговорщики выломали дверь и бросились на Андрея. Князь был силен, начал бороться с ними. В п о т ь м а х убийцы ранили одного из своих, но потом, различивший князя, Поражали его мечами, саблями и копьями. Думая, что уже покончили с ним, они ушли, но князь, собравший последние силы, выскочил за ними, спустился с лестницы и спрятался под сеней. Убийцы услышали его стоны. — Князь сошел с сеней вниз, — закричал один. — Посмотрим, — сказали другие, и бросились назад в ложницу. Князя там не было. — Мы погибли, — закричали они. — Скорее, скорее, ищите его. Зажгли поспешно свечи и по следам крови на лестнице нашли князя. Он сидел, прижавшись за лестничным столбом, и молился. Петр Кучкович отсек ему правую руку. Князь успел проговорить «Господи, в руки Твои предаю дух мой» и окончил жизнь. Уже рассветало. Убийцы нашли Прокопия, княжеского любимца, и убили его. Оттуда опять взошли они на сени, набрали золото, драгоценных камней, жемчуга и разного имущества и отправили, взложивши на приготовленных их соумышленниками коней. А сами, надев на себя княжеское вооружение, собрали своих. Что говорили они, если на нас приедет дружина Владимирская? «Пошлем во Владимир», — порешили злоумышленники. Они послали к владимирцам, извещали о случившемся и велели сказать, «Если кто из нас что-нибудь помыслит на нас, то мы с тем покончим. Не у нас одних была дума, и в а ш и есть в одной думе с нами». Владимирцы отвечали, «Кто с вами в думе, тот с вами пусть и будет, а наше дело — сторона». Весь дом Андрея был разграблен. Так поступали сообразно тогдашним обычаям и понятиям. Имущество казненного общую в о л ю все отдавалось на поток и разграбление. Обнаженное тело князя было выброшено в огород.